Главной же приманкой был сам Джон. Никто лучше его не знал малоисследованные области Бразилии. К его советам прислушивались профессора. Одетый по-европейски, сухой, подвижный, он мог сойти за испанца-коммерсанта. В его крови не умерло только одно наследие предков — склонность к приключениям бродячей жизни в лесах.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 поросшую густым лесом. По мнению Джона, в этом месте не могло быть красных ибисов. «Ну что же», — сказал Сабатье, — «нет красных, будем охотиться на белых». «Здесь чудесно, Джон. Какая растительность! Те...» Собака Сабатье Диана сделала стойку. Арман Сабатье осторожно раздвинул кусты у ручья он увидел какое-то странное существо, получеловека-полузверя, сидевшего на земле. Длинные седые волосы дикаря, если только это был человек, не спадали на плечи. Чрезвычайно худые, но жилистые руки и ноги были голые, а туловище неизвестного покрывали обрывки серой ткани, словно он намотал на себя паутину. Дикарь сидел спиной к сабатье, и, видимо, был погружен в какие-то наблюдения. Как ни тихо Сабатье раздвинул кусты, дикарь услышал приближение людей. Он повернул голову, из-за его плеча показалась длинная, склокоченная борода, достигавшая согнутых колен. Старик сделал неожиданный прыжок и бросился в кусты с такой стремительностью, как будто он увидел не людей, а ягуара.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 С разбегу не раз попадала в петли и узлы лиан, и принуждена была останавливаться, чтобы освободиться. Она давно упустила из виду двуногого зверя, но шла по следу, руководствуясь обонянием и инстинктом. Саботье и Джон следовали за нею, прислушиваясь к ее удалявшемуся лаю. Наконец они нагнали собаку у большого дерева, Подняв морду, Диана яростно лаяла. Джон посмотрел на вершину дерева. «Вот где он! Сидит в ветвях, видите?» Сабатье не сразу заметил в густых ветвях дерева спрятавшегося старика, который смотрел на них молча и враждебно. «Слезайте!» — крикнул Сабатье по-французски. «Слезайте, мы не причиним вам вреда!» В свою очередь крикнул Джон по-английски, И ещё раз по-португальски. Но старик сидел неподвижно, как будто не слышал или не понимал их. «Вот дьявол-то!» — выбранился Джон. «Он глухой или немой?» «Что, если я влезу на дерево и сброшу оттуда этого лесовика?» «Нет, лучше подождёмте его здесь», — ответил Сабатье. «Когда он убедится, что мы твёрдо решили познакомиться с ним»,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 Раскладывая на траве все содержимое своего мешка с продовольствием. Прошел еще добрый час, пока старик, спускаясь с ветки на ветку, Оказался над самой головой охотников. Диана вновь неистово залаяла, но собатье заставил ее замолчать, И с недовольным ворчанием она улеглась у его ног. Старик соскочил на траву, не говоря ни слова, подошел к охотникам,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 Этот простой жест доказывал, что охотники имеют дело с существом сознательным, хотя и крайне диким. Сабатье со своей стороны внимательно изучал внешность старика. Это лицо, безусловно, принадлежало европейцу, хотя тропическое солнце и придало коже темно-бронзовый оттенок. Главное же, старик носит очки, значит, когда-то он был знаком с цивилизацией. Сквозь стекла очков на Сабатье смотрели странные глаза. В этих выцвевших голубых глазах горел огонек дикости или безумия, но вместе с тем взгляд старика отличался сосредоточенностью мысли, которая говорила о сложном интеллекте. Старик, продолжая разглядывать Сабатье, как будто решал какой-то важный вопрос, брови его нахмурились, почти прикрыв внимательные зоркие глаза. Потом он подошел к Сабатье и, тронув его за руку, удалился, как бы приглашая следовать за собой. Сильно заинтересованные, Сабатье и Джон быстро уложили свои вещи и пошли за стариком. Они вышли на большую поляну, среди которой поднималась группа деревьев, а на них, среди сучьев и зелени, виднелось воздушное жилище лесного отшельника. Старик обернулся, еще раз кивнул головой и начал карабкаться по некоему подобию лестницы. «Однако для своих лет он недурно лазит», сказал Джон, удивляясь легкости, с которой старик поднимался вверх. Старик полез ползком, в небольшую дверь когда Собатье и джон вошли в его жилище старик пригласил их в соседнюю комнату так как спальне где едва помещалась кровать была слишком мала для трех посетителей Собатье не без опаски ступал по полу сделанному из бамбуковых палок на высоте сотни футов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 обращаясь к Джону. «Может быть, вы прочтете?» Джон посмотрел на желтый лист с черными иероглифами. «Если бы здесь было написано даже по-португальски, я не прочел бы этого почерка», сказал он, кладя лист на стол. Саботье посмотрел на хозяина и развел руками. «Не понимаем». Старик был огорчен. Он попытался издать какие-то звуки,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 Но как только дело доходило до речи, почти страдальческие морщины покрывали его лоб. Язык и губы не повиновались. Изо рта исходило лишь нечленораздельное бормотание, весьма похожие на те звуки, которые издавали попугаи, повторявшие его лекции. «Без сомнения, французский его родной язык», — сказал Сабатье. «Старикашка — прилежный ученик, из него выйдет толк». Мне кажется, он уже вспомнил все слова, которые я произнес, но не может повторить их, потому что его язык, губы и горло совершенно отвыкли от нужной артикуляции. Попробуем сначала поупражнять их. И собатье начал обучать старика по новому методу.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 Вертел языком в бок вверх и вниз, подражая учителю. Свистел, трещал, шипел. Успех этого метода превзошел ожидание учителя. К концу урока старик довольно отчетливо и вполне понимаемо произнес несколько слов. «Ему нужно поставить голос. Он слишком кричит», — сказал Сабатье. «Но на сегодня довольно». «С него пот льет градом от напряжения. К тому же темнеет. Здесь слишком тесно, чтобы разместиться втроем. Мы будем ночевать внизу». Гости еще не могли свободно изъясняться с хозяином. Пришлось прибегнуть к мимике и жестам, чтобы объяснить, что они не покидают его совсем. Распростившись со стариком, Саботье и Джон спустились по зыбкой лестнице. «Ну...» «Что вы скажете?» «Пошли за ибисами, а попали на дикобраза?» «Удивительная находка. Безо всякого сомнения старик-ученый. Но как попал он в этот лес? Хоть бы он скорее научился говорить». «Вы прекрасный учитель», — заметил Джон, располагаясь на ночлег. «Но все же на обучение должны уйти недели. Ради этого стоит пожертвовать несколько недель». Пожелав друг другу спокойной ночи, они положили около себя ружья и улеглись спать.